Глава одиннадцатая. Караван. Срявы там пошли. Маловонцы перенесли капища на новые места. Значит, и все племя сдвинулось сюда. Кто? Маловонцы. Это мы их так называем. Они какие-то облезлые, мелкие, вот и обозвали. А как на самом деле их зовут, никто не знает. Да они и сами не знают. Сегодня так, завтра иначе. Как вождь новый придет, так и меняют имя. Ясно. Откуда мы знали, что они перетащили сюда капище? Кстати, мы там ничего и не видели. Но ты же говорил о костях, залитых кровью. Это и есть капище. Никто чужой не должен подходить к ним, а тем более видеть. А чего же они не охраняли их? Вы с охраной из Шибы. Только это не воины, а прислужники. А почему там воинов не было, я не знаю. Зато за вами теперь воины и идут. И пока не убьют, не отстанут. Обойдутся. Они что? До самых доминингов будут преследовать? Да, хотя нападут раньше. Теперь не нападут. Нас слишком много. А их не больше двух десятков. Позовут еще. Всех, кто способен сидеть в седле. Зачем это? Таковы обычаи. И не только у них. Мы потому и ходим всегда одними дорогами. И разведку загодя высылаем. Это вам не повезло. Пошли сами и наткнулись на капище. До границы не так много. Успеем уйти. Может быть. «Думаешь, нападут?» «Уверен, если только их не перехватят другие. Тут сейчас несколько мелких племен кочуют. Захватить и уничтожить чужое капище – вверх доблести. Хорош обычай!» Случайная встреча едва не переросла в яростную сшибку. Охранный десяток уже развернулся в цель и был готов атаковать незнакомца. Оришкин скомандовал к бою и поднял лук, но тут же опустил его. Во главе десятка скакал воин, чье лицо показалось Артему знакомым. Только где он его видел? Воин тоже узнал Артема и, видимо, не забыл о встрече. Он скинул руку, останавливая воина, спрыгнул с коня, бегом подбежал к Корешкину и почтительно склонил голову. Посланники тропара. И только сейчас Артем опознал в нем одного из тех, кто стоял в почетном карауле во время первой встречи вождей и поисковиков в доме тропара. Орлат, так звали воина, представил владельца каравана торговца Асоху. Тот вез товары в королевство Тиаган. Асоха принял гостей со всем возможным почтением и сразу высказал готовность услужить столь важным особам, причем каким угодно способом. В ходе разговора выяснилось, что Асоха уже был проинструктирован вождем племени Ванаден Вурдером и помимо основной цели имел и вторую, не менее важную собирать сведения о доминингах, особенно о дружинах и отрядах дворян, а также узнавать, что можно об империи. Артем мельком уважительно подумал о Бердене. Тот уже начал создание разведки Хординга и успел даже отправить первых разведчиков. Видимо, поэтому в охране торговца, помимо его личного отряда, есть и воины из дружин вождей. Они имеют свои задачи и тоже ведут разведку. Молодец, Василий. И молодец, Гурдерляк. Оперативно сработали. Рассказ Орешкина о стычке с кочевниками заставил торговца помрачнить. Он хорошо знал обычаи местных обитателей и вполне обоснованно ждал нападения. «Придется уходить раньше», – вздохнул Асоха. «Если маловонцы нагрянут, много людей поляжут, и товар потеряем». «Нам нужно дать отдых лошадям», – возразил Артем. «Они едва ноги переставляют». «До полудня время есть», – успокоил Асоха. Вас засек один из отрядов, и пока маловонцы соберут достаточно сил для нападения, пройдет почти полдня. Как говорят в Империи, шесть шагов Асалена. Как? В Империи один день разбивают на двадцать частей. Каждую часть называют шагом Ассалена. Шаги отмечают с помощью шеста, вотнутого в землю. Солнечные часы. Что? Да так, я понял тебя. А каждый шаг они делят тоже на 10 частей и отмеряют их с помощью воды или песка. Эти части называются тенью. Я видел такие мерила. Мы и сами используем такой счет. Но меряем только шаги. Для тени у нас нет маленькой кружки. Какую используют в империи. Но она и не нужна. Значит, отдыхаем до полудня. А потом в путь. Артем встал, чувствуя усталость во всем теле. Он был готов упасть прямо тут в шатре Асохи. Торговец, словно угадав его мысли, предложил. Оставайтесь у меня. Здесь удобно и нет мошкары. Спасибо. Мы поставим навес рядом. Скажи, чтобы нас не тревожили. Асоха склонил голову и встал следом за поисковиками. Слушаюсь, великий пос... Асоха. Да. Артем. Меня зовут Артем. О том, что мы посланники, пока забудь. Ладно? Да, Артем. Слегка улыбнулся торговец слушаюсь ночной марш и вторые сутки в сётлах давали о себе знать и поисковики отрубились ночь. они не слышали ни голосов, ни шагов снующих неподалеку людей ни джания лошадей, ни скрипа телег. осуха поставил рядом с навесом стражника и тот был занят тем что отгонял не в меру любопытных возчиков и шикал нашумевших работников ближе к полдню Асуха лично разбудил поисковиков обед готов поедим и в путь. Как дела? Тихо, зевнул Артем, пытаясь выбраться из объятий сна. Кружат. Недовольным голосом ответил торговец. Сюда, правда, не лезут, но стражники заметили два отряда. По полтора-два десятка. Судя по виду, это воины. Орешкин встал, Пару раз махнул руками, разгоняя кровь. Принюхался к запаху от костра. Пахло неплохо. Боятся нападать. Или ждут подкрепления. Гамыш готов. Надо есть, пока горячий. Гамыш Это каша из зерна, похожего на рожь, с мелкорубленной кониной или говядиной и травами. Простая, сытная еда. Еще гомыш заправляют печенкой, а могут и ливером. Племена, живущие у моря, вместо мяса добавляют рыбу. Словом, кто во что гораст. В караване обедали в два этапа. Половина на страже, половина у костра. Потом менялись. Также под охраной сворачивали лаги, грузили телеги, запрягали лошадей. «Мы идем с вами» сказал Асохи Орешкин, до границы. А там видно будет. Торговец кивнул. Посланцы Тропара привели за собой мстителей. И караван оказался под угрозой нападения со стороны крайне воинственных кочевников. Но раз надо, общее дело хординга требует жертв. А торговец не отделял себя от племени и от народа. Редкий случай среди людей его профессии. Через час караван снялся с места. Путь лежал до следующей дневки в 22 километрах на полничь. Поисковики могли проскочить это расстояние почти вдвое быстрее. Но сейчас спешка ни к чему. И охрана есть. Да и расспросить суху о доминингах не будет лишним. Любая информация будет кстати. Даже самая пустяковая. Запись встречи Бердина с торговцами Орешкину переправили в тот же день. Артем вместе с парнями внимательно просмотрел видео и запомнил все, что рассказали торговцы. Но самым интересным был эпизод расшифровки Фелу нога Это передвижник из племени Ломингарс в какой-то момент на одной из реплик Бердина вдруг отреагировал довольно странно. Тогда Василий упомянул о том, что в Империи или в Доминингах торговцев могут заставить собирать и передавать сведения о хордингах. Не стоит пугаться и отказываться. Лучше назначить цену таким сообщениям и подольше поторговаться, дабы наниматели поверили в искренность новобранцев тайной войны. Именно в тот момент Филу отвел взгляд в сторону и делано заинтересовался кубком из простой меди. Не умеют еще здешние люди врать в глаза и улыбаться. И плохо умеют скрывать мысли. Филу вроде торговец, кое-чему обучен. Но одно дело вести торговлю, другое – быть шпионом. Василий это отметил, закончил разговор и под благовидным предлогом задержал Филу нога. «Кстати!» Прозвище свое Фелу получил из-за левой ноги, когда-то сломанной и неправильно сросшейся. С тех пор торговец хромал, что однако не мешало ему поспевать раньше других в делах торговых и житейских. Расколол незадачного шпиона? Бердин быстро. И Фелу поплыл, упал на колени и рыдая, как младенец, повинился в грехи. Год назад, во время торга, маркизатию его завербовал тип, Судя по одежде и выговору, явно из империи. Да-да. Также вот говорил о том, что хорошо бы узнавать новости о хордингах раньше других. Что это поможет в торговых делах. Что Филу не будет обижен. И кроме серебра, он получит право на торговлю в империи. А еще мягонька так припугнул. Не даст Филу согласия. Торговля его захереет. А сам передвижник может сгинуть на просторах дикой степи. Или здесь, в доминингах. Фелу, чьи дела вроде бы шли на лад, Терять барыши не захотел. Хотя и страшно. Хординги за предательство могли разорвать лошадьми. Но откуда они узнают? Ведь спрашивать о чем-то тайном Фелу не станет. А пересказ новостей – простой разговор. И Фелу дал добро. В течение года добросовестно пересказывал своему нанимателю вести из племен, получая взамен небольшую плату и туманное обещание на будущее. Но вот еще по снегу, во время последнего визита в Домининге, Наниматель приказал собирать сведения о подготовке к набегу и добавил, чем полнее будут сведения, тем быстрее Фелу получит право на жительство в империи, станет уважаемым торговцем, богатым человеком. Слухи о появлении посланцев Тропара, а потом и вести о том, что те сами возглавят Великий Поход, дошли до Фелу, и он решил продать их подороже, понимая, что такие сведения наниматель купит не торгуясь. И передал бы, но главный их посланников разгадал его. И теперь жизнь Фелу всецело принадлежит ему. И молить о пощаде глупо, и ждать милости нельзя. Погибель пришла торговцу, лютая смерть, как предателю племени. Но у Бердина был свой расчет, что Фелу шпион не так и важно, Главное, через него можно организовать источник Дезы и гнать ее в империю. Конечно, имперская разведка не из дураков состоит. Там наверняка решат проверить сведения. Вряд ли один Фелу на империю работает. Но даже одно его слово уже много значит. Перевербовка ренегата заняла немного времени. Как следует напугав отступника, Бердин дал ему шанс на прощение. Если только Фелу, теперь будет работать на него лично, посланника самого Тропара. А в отказе или сомнении не могло быть и речи. Сам Тропар говорит устами своего посланника. Фелу, почувствовавший опять вкус жизни, искренне поклялся делать все, что надо, и не предавать даже под страхом смерти. Бердин закрепил результат и отправил торговца в Домининге с конкретным заданием. А в караване Филу шли два человека из приближенных вождя племени для охраны торговца и присмотра за ним. С того момента эти люди тоже работали на Бердина без подчинения вождю. Так Василий начал плести сеть, создавая на ходу разведку и контрразведку хордингов. Асоха и другие торговцы тоже получили задания и теперь спешили выполнить их в срок.